Глава 25 Лучше приручить льва, чем убить его Радоваться было нечему. Рамсес ехал верхом вместе с сыновьями и непрестанно прокручивал в голове события последней кампании. Он отправился покорять Кадеш. Крепость осталась в руках хетов. Он же потерял много людей, лошадей, оружия и амуниции. Постоянным источником огорчения были его собственные недочеты и ошибки. Разведчики не выполнили своей задачи и не выяснили вовремя местоположение армии Муватали, да и сам он попался на уловку Шасу, нагло вравших ему в лицо. Он не послушал совета своих командиров и увел соединение ОМОНа слишком далеко от остальных, сделав его уязвимым в случае атаки хеттов». Снова и снова прогонял он постыдное воспоминание о панике, охватившей лагерь при появлении вражеских колесниц. Ему удалось предотвратить самое страшное, но скорее благодаря удаче, а не своему таланту военачальника. Если бы часть соединения Ра и Нарины не пришли ему на помощь, он бы погиб или попал в плен. Он вздрогнул, вспомнив о кровавой сече, предшествующей приходу подмоги. Важнейшее за последние годы сражение третья в истории Египта битва за Кадеш не заслуживала упоминания в летописях. Быть может, покойный отец фараон Сети принял мудрое решение, отказавшись от попыток вернуть себе эту цитадель. Теперь ясно одно. Он, Рамсес, слишком положился на свой талант военачальника и на свою армию. Командиры привыкли к легким победам, обычно, чтобы преодолеть противника, достаточно было численного превосходства над ним, им не доставало смекалки и умения принимать решения. Глядя на нахмуренное лицо Рамсеса, ни принцы, ни военачальники не осмеливались нарушить течение царских мыслей. Командиры рангом пониже пытались подбодрить солдат, настроение у которых было ничуть не лучше, чем у их божественного предводителя. Сотни товарищей мертвые, полное отсутствие военной добычи, утерянное оружие, и смешное количество пленников – 212 человек. Даже самые тупоголовые пехотинцы понимали, что это поражение, так что в первый день обратного пути армия двигалась очень медленно. Вечером за поздним ужином, когда узкий круг приближенных фараона собрался возле большого костра, Рамсес приказал Урии поскорее отправить гонцов в Уасет с вестью о победе, у военачальника при этих словах перехватило дыхание. «Презренный Муваталли не осмелился выступить против нас и в конце концов попросил пощады», — объявил Рамсес. «Мы одержали полную победу. Никто не издал ни звука. Ночные мошки мельтешили возле огня и горшков, в которых варилась баранина. И это, несмотря на многочисленные ошибки личного состава, которые мне пришлось исправлять». «Мало того, что ваши разведчики не справились с заданием, вы сами поддались на провокацию посланцев Муватали, поверили их вранью. Но самое ужасное – это то, что солдаты бежали с поля боя и оставили меня биться в одиночестве с полчищами хеттов. Это я предрешил исход сражения, я и никто больше». Он сделал большой глоток вина, присутствующие последовали примеру фараона – но только за тем, чтобы протолкнуть ставший в горле комок из небылиц лжи и упреков. «Гонцы уедут с рассветом, Твое Величество», — сказал Урия. «Кто мог осмелиться возразить монарху, напомнить, что если бы не его желание поскорее добраться до крепости, соединение ОМОНа не оказалось бы в столь уязвимом положении, а разведчики успели бы сообщить о расположении армии Муваталли». Египтяне смогли бы помешать противнику перейти через мост, и паника не рассеяла бы ряды воинов хора. Взгляд имен Херхепешефа блуждал над языками пламени. Выходит, отец решил представить бесполезное сражение победой. Это был единственный способ избежать недовольства и жрецов, и простого люда, И это был рискованный ход, но принц не сомневался, что отцу все сойдет с рук. У него же есть два рычага влияния – запугивание и авторитет монарха. Тут его внимание привлекли крики, долетавшие со стороны повозки с женщинами, которую Рамсес приказал разместить поближе к своей палатке, поскольку никто уже не опасался внезапного нападения. Оказалось, причиной суматохи стали шакалы, подобравшиеся слишком близко к палатке наложниц, которыми верховодила второстепенная супруга фараона по имени Мутнафред, родившая ему несколько детей. Пехотинцы соединения ОМОНа прогнали шакалов светом факелов и женские крики поутихли. Именхер Хепешев с удивлением смотрел на развеселившегося отца, но это был единственный случай, когда у монарха поднялось настроение. Каждый вечер уверенность Рамсеса в том, что он все делает правильно, возрастала. У костра он рассказывал своим приближенным, как он выиграл битву у этих трусливых хеттов, Он принудил презренного Муваталли просить пощады, к тому же хетты потратили на подготовку к войне у сэр Маатра огромные средства, а значит, теперь они нищие. Басни иногда кажутся более правдоподобными, чем сама правда, особенно если они слетают с губ государя. Военачальники и командиры выслушивали речи своего царя и глазом не моргнув. В Уассет армия вернулась в начале четвертого месяца лета, Непосредственно сражение заняло один день, но кампания в целом длилась чуть больше двух месяцев. Примечание. Даты установлены. С 5 мая 1274 года до нашей эры, до начала июля того же года, конец примечания. О том, что войска пройдут торжественным маршем по главной улице столицы, было объявлено за три дня, поэтому зрителей собралось множество. Каждому хотелось увидеть победоносную армию, защитившую империю от этих отвратительных хеттов. Военачальники и командиры как могли старались поднять дух своих солдат, поэтому вид у тех при подходе к столице был весьма бравый. В Газе войскам дали сутки на отдых, лошади тщательно вычистили, починили колесницы, привели в порядок парики командиров. При виде пленников толпар зачарованно загудела – Зато вид льва, идущего за колесницами царя и принцев, гордо держащих в руках возжи, хотя в битве им поучаствовать так и не довелось, наполнил сердца радостью. Но что за царь, какая красота, ах, какое героическое семейство, и какие храбрые солдаты! Рамсес купался в море народной любви. Волны ее достигали и его вояк. Отдавшись им, они позабыли об упреках и своем беспорядочном бегстве. Они были почти благодарны царю за эту ложь. Солдаты и командиры вернулись в свои казармы, царя же во дворе ожидал пышный прием. Туи, которая в отсутствии сына следила за порядком в стране, выразила ему свою радость и гордость. Тии, супругом Тия, первая супруга Нефертаря, вторая супруга Исинофред и множество второстепенных супруг, давших жизнь царским детям, окружили Рамсеса и со слезами на глазах стали осыпать его словами любви, восхищения и своими заверениями в преданности. Затем такой же атаке восхвалениями подверглись принцы, участвовавшие в кампании. Наконец пришла очередь визирий. Верховного жреца Небуненефа, придворных и всех чиновников дворца, хранителей тайн и гардероба офицеров конюшен, виночерпиев и, конечно же, верного именно Миппета приветствовать повелителя. Затем фараон удалился в свои покои, где вскоре с сыновьями посетил баню. За два месяца кампании его тело густо поросло волосами. Сторонний наблюдатель не усомнился бы, что все эти люди чествуют победителя. «Боги оберегают тебя. Только эти три слова, — сказала ему Нефертари, — когда они остались наедине, хотя на людях она, как и все, рассыпалась в похвалах военной доблести супруга. Их телам нужно было сделать друг другу свои признания. Рамсес восстанавливал во время слияния их тел свою целостность. Он много раз убеждался в этом. Всю полноту чувств он испытывал только в объятиях своей первой супруги. «Тело любимого человека — это завоевание» и, потерявший голову от страсти любовник или любовница, ведут себя подобно шакалу, который тянет свою добычу в нору, чтобы спокойно насладиться ею. Конечно, люди отличаются от зверей, но блеск их глаз говорит о той же ненасытности. За исключением и Синофред, с которой иногда было приятно провести время, остальные супруги Рамсеса не представляли собой лакомства для его ка. Они утоляли его жажду свежей плоти, но не умоляли одиночество Рамсеса, его стремление всего добиваться самостоятельно, укрепившегося и развившегося в нем с детства. Одна только Нефертари умела, бросив один лишь взгляд, расшифровать иероглифы, повествующие о его публичной или частной жизни. Она была его песцом, его лекарем и его восхвалителем, его вещуньей и его околитом. Она была его рассудком. С течением лет он научился отождествлять тонкость ее черт с остротой ее интуиции, крепость ее бедер с силой ее преданности, нежность кожи с ее умением находить подход к людям. Благодаря этому таланту она сумела добиться дружбы царицы-матери, хотя испокон веков свекрови считают невестку, если не хищницей, то лишь подобием матери. «Охота была блистательнее, чем добыча», — сказала она утром почти безразличным тоном, потягивая из чаши, смешанное с абрикосовым соком молоко. Рамсес посмотрел на нее с удивлением. Она угадала присутствие в его душе глухой неудовлетворенности, ставшей следствием провала компании. Если бы Кадеш был взят, Нефертаре об этом было бы известно. Божественный супруг отправился в поход с целью вернуть себе крепость, но не преуспел в этом. Значит, его самолюбие уязвлено. «Лучше приручить льва, чем убить его», — добавила она. Он пробормотал что-то невнятное, сконфуженное, и потом рассмеялся. Она в нескольких словах обобщила принципы внешней политики, которую следует проводить в отношении хеттов. «Что ж, остается только воспеть охоту», — заключила Нефертари. Появление дрессировщика с гепардами и мисками с едой нарушило уединение царственной четы. Рамсес поцеловал супругу в плечо. Погладив хищников, лизавших ей руки, она ушла. И он приступил к воспеванию охоты. Отчет о компании был передан обоим визирям, главе песцов царского дома, военачальникам и управляющим царских конюшен, отвечающим за сношение с иностранными государствами. Затем его отослали царскому сыну Куша, наместникам азиатских провинций и верховным жрецам, крупнейших храмов страны. Стиль этого послания отличался высокопарностью. Описание батальных сцен было решено отобразить на стенах пяти храмов, причем Рамсес поручил имени Миппето проследить, чтобы их текст был однозначным, и сообщал, что компания увенчалась полным успехом. Монарх лично рассмотрел текст, описывающий его героические подвиги. Реальность деталей не должна была оставлять никаких сомнений в точности эпического повествования. Прошло несколько недель, но близкие видели, что Рамсес не полностью удовлетворен этим повествованием. Это было понятно по вопросам, которые он по многу раз задавал своим приближенным, но прежде всего матери, которая мудро решила, что похвалы слишком много не бывает. Тия и именно Мипет твердили, что текст достаточно хорош. Но ведь это всего лишь описание сражения, сказал фараон озадаченному тея. А ты хочешь видеть нечто иное, мой божественный повелитель? Хочу видеть божественную историю. Историю о вмешательстве Бога в земные дела. Рамсес, явно озабоченный, прошелся по залу совета. Если б я не оказался в первой шеренге сражающихся, если б не подстегнул храбрость моих солдат собственным примером, «Выйдя один против полчищ врага, если бы я не поддержал боевой дух в тех, кто разбегался, как старухи из горящего дома, мы бы непременно потерпели неудачу». Тия воздержался от замечания, что так собственно и случилось, поскольку целью кампании было возвращение корони Кадеша, а в итоге Муваталли не только оставил крепость за собой, но и укрепил свое влияние в сопредельных странах» о чем свидетельствовали донесения намархов азиатских провинций. Выскажи он подобное в лицо Рамсесу, на него обрушилась бы царская немилость, и при этом все равно ничего бы не изменилось. Его зять увлеченно предавался самолюбованию. В народе о тех, кто несет вздор, говорили так «ка унемкат», что значило «его ка наживалось ката». Рамсес внезапно замер, в глазах его появился лихорадочный блеск. «Я хочу, чтобы ты нашел мне талантливого певца, который расскажет эту историю, как подобает», — заявил он. «Ни какого-нибудь писаку, который не знает ничего, кроме избитых формулировок, а человека одаренного, красноречивого, способного убедительно изложить свою мысль». Тия кивнул, нужен писец, который сумеет превознести до небес «Сверхчеловеческие таланты и подвиги Рамсеса». «Толстяк для этой цели не подойдет», — заключил государь с легкой улыбкой. «Пламя полных людей горит медленно. Они подобны лампам, берегущим свое масло», — Тия улыбнулся. «Тот, о ком я думаю, не толстый». И он попросил позволения удалиться. Оставшись в одиночестве, Рамсес, поглаживая подбородок, устремил мечтательный взор вдаль. Бесспорно, лучше приручить льва, а не убивать его. Но нужно показать этому льву, кто хозяин. Взаимное удивление было велико. С радостными лицами они хлопнули друг друга по плечу и заказали выпивку. «Именем Ваала, какими судьбами? Раньше ты меня здесь не видел? Нет, да и ты меня тоже. Тогда все понятно. Как я мог тебя видеть, когда меня тут не было?» Дворец Ихи был полон посетителей. Помимо постоянных клиентов, столичных чиновников, пришедших выпить, офицеров и юношей из хороших семей, решивших хотя бы один вечер отдохнуть от норовучительных банальностей семейного круга, сегодня здесь собралось множество провинциальных купцов, приплывших на лодках, чтобы сбыть собранный урожай, и громко восхищавшихся роскошью заведения. Именем Ваала глазурованные чаши. Хозяйка трактира Иоанну Фар обогатилась благодаря тому, что в ее заведении любили проводить ночи многие столичные холостяки. Она даже расширила сад и построила в зарослях Жасмина две беседки, где самые уважаемые посетители могли в спокойной обстановке наслаждаться пивом, хмельным медом, пальмовым или виноградным вином, а с недавних пор и вином с пряностями из страны Куш – или напитком, которые, по слухам, предпочитали члены царской семьи, дважды перебродившим игристым вином. В одной из этих беседок друзья и устроились. Это были Тия и Эминемипет. «Я не знаю, что ты сюда захаживаешь», — сказал последний. «С недавних пор, я здесь мало кого знаю, но так даже лучше. Не надо думать, что можно сказать и чего нельзя». Эминемипет вздохнул. Я понимаю, что ты имеешь в виду. Когда связан язык, начинает болеть голова. Ти не может слышать ни слова критики в адрес своего царственного брата, хотя многое из невысказанного пошло бы ему на пользу. Согласен. Сейчас у него в почете те советники, которые оставляют свои советы при себе. Я не удивлюсь, если на мою должность скоро назначат попугая. Думаю, неудача Прикадеша ожесточила его. «Бесспорно. Я бы даже сказал, для него же лучше, что все сложилось именно так. Почему? Послушай, я люблю его как родного брата и готов отдать за него жизнь. Но если бы он отвоевал у Маваталья крепость, его гордыня стала бы беспредельной. Грустно говорить об этом, но он действительно сильно изменился». Отныне он всемогущий хозяин Та Мэри. И это большое несчастье, — сказал Тия. Лицо именно Миппета помрачнело. Большое несчастье, — переспросил он. Знаю, это может показаться странным, и все-таки я всегда считал, что успех истощает победителя. Пока человек противостоит остальным, он обогащается даже при столкновении с недругами. Когда же все препятствия исчезнут, Он перестает понимать самого себя. Много ли стоит человек, когда он один? Он быстро съедает свою лепешку и начинает грызть свои же ногти. Это рассуждение о сути успеха развеселило имени Миппета, и он искренне улыбнулся. Что ж, Муватали стал достопамятной препоной, заметил он. Но фараон с этим не согласен. Все усилия отныне он направляет на то, чтобы превратить неудачу в победу. Он отрицает реальность. Когда он с недоумением смотрит на своих детей, я временами спрашиваю себя, а часто ли он вообще с ними видится. Надо сказать, что детей становится все больше. Я уже не помню всех имен, за исключением первых троих или четверых мальчиков: Эменхерхепишев, Пархехернемев, Рамсес, Хаемуасет. «Погоди, еще есть Монтухерхепешеф, Небенххару, Мириамон, Сетимуя и девочки?» и «Это не считая детей второстепенных жен?» «Единственное, в чем я не сомневаюсь, так это в том, что он хорошо осведомлен о положении дел в царстве. У него всюду саглядаты, и армия он правит железной рукой. Он уволил всех командиров, кто служил при фараоне Сети, и заменил их преданными людьми. Ему незачем слушать наши советы». «Плохо то, что время не щадит никого», — сказал Тия с ироничной улыбкой. Именно Миппет, услышав эти слова, улыбнулся в ответ, потом позвал слугу и приказал снова наполнить чаши. Луна осыпала гладь великой реки белыми лепестками света. Завсегдаты дворца Ихи наслаждались игристым вином. По саду прогуливались красивые девушки — Жизнь была прекрасна, наперекор людям, наперекор их повелителю Рамсесу Усармаатре Сетепенре».